клонился несколько раз к плану, как будто что-то хотел разглядеть в нем. Наконец негромко крикнул. «Юнкер — юнкер Я, господин полковник, отозвалась у двери, и юнкер, шурша валенками, подошел к лампе. — Я сейчас лягу, — сказал Най. — А вы меня госбудите через три часа. Если будет телефоногама, госбудите пгапорщика Жагова и в зависимости от ее содержания он будет меня будить или нет. Никакой телефонограммы не было. Вообще в эту ночь штаб не беспокоил отрядная. Ная. Вышел отряд на рассвете с тремя пулеметами и тремя двуколками и растянулся по дороге. окраенные домишки словно вымерли. Но когда отряд вышел на политехническую широчайшую улицу, на ней застал движение.